Глава семнадцатая. Болото. Тровуар. Я потеряла счет времени. Казалось, мы шли уже пару часов, но солнце не сдвинулось с горизонта, а до тракта мы так и не добрались. Туман укутывал лес с нежностью матери, и тропинки окончательно исчезли, уступив кочкам и воде. Прежде Кристиан отлично чувствовал направление, но сегодня его чутье дало сбой. Мы будто бродили кругами, все больше отдаляясь от города. Наконец дракон покачал головой и жестом велел нам остановиться. Гроу, которому и так приходилось тяжело, буквально рухнул на чавкнувшую землю. «Мы заблудились?» — с опаской спросила я. «Мразкого болота!» — выругался Крис. «Я понимаю, что оно вводит меня за нос, но не могу отыскать дорогу». Я, дрожа, обхватила себя за плечи. Болото не хотело отпускать нас, а я так надеялась, что все позади. Но я ощущала его гнилостное дыхание, а от сладковатого запаха к горлу подкатывала тошнота. — И что делать? — устало спросил Гроу. Его лицо было бледным до невозможности, а рука повисла, как плеть. — Дайте-ка подумать, — нахмурился Крис и окинул оценивающим взглядом могучее дерево. Я попробую взобраться наверх и выяснить, где мы находимся». Я рассеянно кивнула и опустилась на землю рядом с Гроу. Бессонная ночь и стычка с мразками давали о себе знать. Тело просило отдыха. Если бы можно было вздремнуть хоть полчасика, веки сомкнулись сами собой, как вдруг раздался окрик Криса. «Я вижу крыши Ристоуна. Он совсем недалеко. Если не будем блуждать, то дойдем за час-два». Спрыгнув на землю, дракон потряс Гроу за плечо и рявкнул. «Не спать! Если заснем здесь, то уже не выберемся. Не зря про Тровуар ходят странные слухи. Болотный воздух губителен». «Хорошо. Я потрясла головой, чтобы взбодриться. Надеюсь, уже к вечеру мы попадем в город, где сможем отдохнуть». Остаток фразы потонул в странном то ли свисте, то ли щелканье, Вдоль позвоночника прокатилась волна мурашек, а в груди кольнуло. «Это что еще за ерунда?» Гроу кряхтя поднялся, а Крис вытащил меч из ножен. Я лихорадочно заметалась, пытаясь рассмотреть нашего противника. Пусто. Если не считать оживившегося тумана, норовившего окутать ноги и задержать. «Дерево!» — вдруг выдохнул Крис. Я проследила за его взглядом и похолодела. Могучая ель встряхнулась, словно дикое животное, задвигала ветвями и скользнула вперед. Я охнула, подавшись назад, и подавила желание протереть глаза. «Это происходит в реальности?» «Деревья двигаются», — изумился Гроу. «Не зря поговаривали, что здешнего лорда прокляла лесная дева, и они приближаются к нам», — добавила я. «Вряд ли они хотят проводить нас к городу». Несмотря на серьезность ситуации, из горла вырвался смешок. Я вытащила кинжал из ботинок, но куда разумнее было заколоть им саму себя. Вряд ли короткое лезвие защитит. Тем временем лес пришел в движение, деревья одно за другим выходили из спячки, шевелили ветвями и неизменно разворачивались к нам». Хрупкая надежда на благоприятный исход растаяла, когда самая первая ель вдруг подернулась дымкой, а в ее коре прорезалось отверстие, напоминающее пасть. Запах гнили усилился, а туман заволновался, напомнив повизгивающую собачонку, виляющую хвостом при виде хозяина. Стремительный розчерк меча Криса не причинил еле вреда. Кара словно пропустила лезвие сквозь себя, а затем вновь затвердела. Почудилось злобное хихиканье, и меч застрял в дереве. Та же участь постигла сгусток огня. Он буквально прошел сквозь тварь, притворявшуюся деревом. Дракон с трудом вытащил оружие и в отчаянии запустил пальцы в растрепавшиеся волосы. Пользуясь нашей беспомощностью, лес обступал нас, старательно окружая, Глумливый свист усилился, и отчаяние затопило меня. «Как бороться с тем, что даже не имеет тела?» Я прикусила щеку изнутри, и во рту появился привкус крови. «Это какое-то безумие!» — ошарашенно потряс головой Гроу. Его свалявшаяся борода заходила ходуном. И в любой другой момент я сочла бы это забавным. «Надеюсь, когда Терри вернется из небытия, кто-нибудь найдет его изумрут Вздохнула я, впрочем, здесь, в глубине болота, это было маловероятно. Кроны деревьев заслонили небо, и нас накрыла тьма. Я опустила руки, сдаваясь, и посмотрела на Криса. Его лоб расчертила глубокая морщина, а на губы скользнула усмешка. «Нет уж, не бывать этому!» Он сбросил куртку и кинул мне перевязь с мечом. Я поймала ее и непонимающе моргнула. Как только я перекинусь, карабкайтесь наверх, устраивайтесь между гребнями и держитесь покрепче. Я спалю этих тварей драконьим пламенем. Ответить я не успела. Крис развел руки в стороны, и меня опалило жаром. Проклятие! Он исходил от него. Кожа мужчины покраснела, и оставшаяся одежда рассыпалась в пепел. Деревья заволновались, явно удивленные происходящим. Часть из них отступила, другая, агрессивно встопорщив ветви, ускорилась. С пальцев Криса сорвались потоки пламени. Двигаясь по спирали, они окутали его тело, заключив в подобие кокона. Я попятилась, не зная, что страшнее — быть раздавленной драконом или съеденной хищным деревом. Мгновение и раздался хлопок. Нас с Гроу раскинуло в разные стороны, а на месте Криса... стоял огромный дракон насыщенного рубинового цвета. Его кожистые крылья с силой вспарывали воздух, а чешуя сверкала даже в отсутствие какого-то источника света, будто сияла изнутри. Дракон изогнул шею, и мы встретились взглядами. Удивительно, но его глаза остались прежними, двумя изумрудами с вертикальными зрачками. Зверь нетерпеливо фыркнул, и из его ноздрей повалили струйки дыма. Я правильно поняла намек, помогла Гроу подняться и ретировалась за спину дракона. Мгновение, и из его пасти вырвалась волна белого пламени, снося все на своем пути. Деревья, вспыхнув, завыли от боли и попятились, а туман лопнул, как мыльный пузырь, обнажив чавкающую заболоченную землю. Крис просто невероятен. От одного взгляда на могучего дракона глаза защипало, а сердце норовило выпрыгнуть из груди. Новый поток пламени пронесся мимо меня, и я, наконец, очнулась, с опаской приблизилась к дракону, и тот понятливо присел, спустив одно крыло. Я помогла Гроу, бережно прижимавшему к себе секиру, вскарабкаться наверх и, подхватив еще и куртку Криса, последовала за ним. Чешуя оказалась горячей, словно внутри таилась печка. Впрочем, в некотором роде так оно и было. Огненная стихия — сердце дракона. Изо всех сил, схватившись за гребень, я крикнула. «Мы готовы!» Крис снова плюнул огнем и оттолкнулся от земли. Мощные крылья пришли в движение, и меня едва не снесло порывом ветра. Обернувшись, я убедилась, что Гроу сидит за мной, и сосредоточилась на том, чтобы не шлепнуться обратно в болото. Боюсь, от меня даже косточек не останется. С каждым мгновением дракон поднимался все выше, и гнилостный запах, путающий сознание, остался внизу. Глубоко вдохнув свежий воздух, я осмотрелась, и горло перехватило от восхищения. «Мы летели! Действительно летели!» Зубы стучали от холода, Перевесь с мечом больно ударяла по бедру, но я не замечала неудобств. Порывы ветра, бескрайнее небо и свобода пьянили, создавая ощущение, что нам все по плечу. Я и прежде не чувствовала свою драконицу, а уж теперь, когда ипостась запечатала ведьма. Но я знала, что небо приняло бы меня в свои объятия, мы бы поладили. Что-то внутри дрожало, будто натянутая тетива. с радостью принимая каждый взмах крыла дракона и порыв ветра. Крис рыкнул, привлекая внимание, и я оторвалась от размышлений. Похоже, пора готовиться к посадке. Отыскав относительно пустую полянку, дракон спикировал вниз и мягко приземлился, заставив мое сердце забиться от восторга. Пожалуй, нападение мрасков и болота стоили этого полета. Все тело затекло. Я с трудом оторвала пальцы от гребня и соскользнула вниз. Гроу рухнул рядом, застонав, но не выпустив секиру. Эйфория испарилась, уступив место усталости и страху. Крису пришлось обернуться, нарушив запрет ведьмы. А если ее заклятие больше не действует? Убедившись, что мы в порядке, Крис глухо фыркнул и сложил крылья. Его вновь окутало сияние. «Надеюсь, все обойдется», Полет длился не более пяти минут. Успел ли нас кто-то заметить? Позади послышался наполненный болью вздох. И, обернувшись, я увидела, как Крис, вновь ставший человеком, не удержался на ногах и рухнул на колени. Я бросилась к дракону. «Как ты себя чувствуешь?» «Никогда прежде. Оборот не давался мне настолько тяжело». Хрипло пробормотал он. И, попытавшись подняться, снова упал на землю. Только сейчас я сообразила, что он обнажен, и набросила на него куртку. Ведьма не солгала. Она действительно упрятала дракона. Я на силу его дозвался. «Ее заклятие...» — медленно начала я. «Не слетело», — криво улыбнулся Кристиан. «Заплатка держится буквально на соплях, но еще на месте. Однако, боюсь, теперь я вовсе лишился магии. Любое обращение к ипостаси...» и заклятие окончательно исчезнет. «Спасибо», — выдохнула я, — «ты спас нам жизни. Если бы не твое пламя, деревья сожрали бы нас. Или что они там делают с заблудившимися путниками?» «Виной всему отключенные защитные артефакты», — вздохнул Крис. «Наверняка магия не позволяла болоту разгуляться в полную силу, иначе до нас бы давно дошли слухи о подобных существах». Наши пальцы переплелись, и я легонько сжала ладонь Криса, вложив в этот жест все беспокойство и страх. Во рту еще стоял привкус горечи, а сердце гулко билось о ребра. Стоило представить, что мы сгинем в болоте. Да все мои прочие передряги меркли по сравнению с этим, и впервые перед лицом опасности я оказалась не одна. Крис нашел способ защитить нас, я была уверена в этом. «Ну и здоровенная же зверюга, дракон!» Восторженно выдохнул Гроу и потер бок. «Хотя, признаться честно, полеты — это не мое. Я предпочитаю передвигаться по земле». Гроу — настоящий представитель своего народа. Весь в порезах и синяках, с вывихнутой рукой. Он выдержал все испытания и даже ни разу не пожаловался. «Как ты?» — спросила я у него. «Жить буду». Поморщившись, ожидаемо подтвердил гном. Оглядевшись, я вдруг различила среди деревьев полосу тракта. «Сможете дойти до тракта? Мне кажется, я вижу наши вещи. Крису нужно одеться и поесть. Оборот отнял много сил. В моей сумке есть чистые тряпки. Я смогу обработать раны Гроу». Крис, шатаясь, поднялся, а его лицо исказило болезненная гримаса. «Похоже, дела обстояли еще хуже, чем я думала». «Драконья регенерация отказала», — срывающимся голосом пояснил мужчина и, сжав зубы, зашагал к тракту. За ним, не отставая, заковылял Гроу. «Да уж, отличная у нас компания. Оба мужчины едва на ногах держатся. Терри вовсе исчез. Мне повезло больше всех, потому что меня друзья оберегали словно хрустальную вазу. Кстати, о призраке. Вскинув ладонь к кулону, я потрогала изумруд. «Все еще холодный». Я начала волноваться за оборотня. Не пора ли ему вернуться? Несмотря на то, что до тракта было недалеко, на дорогу ушло не меньше получаса. Наши вещи остались нетронутыми. Похоже, в это раннее время никто не проезжал в город. Лишь оставшаяся в живых лошадь куда-то исчезла. Наверное, отвязалась, или ею поживился какой-то зверь. Да и судя по положению солнца на небе, Мы отсутствовали всего пару часов, болото одурманило нас, внушив, будто мы блуждаем целые сутки, и все для того, чтобы мы выбились из сил». Рухнув на так и неубранную лежанку, Крис повернулся к Гроу. «Когда приду в себя, правлю тебе руку. У меня богатый опыт в этом деле». «Откуда же?» — поднял кустистые брови гном. «Я четыре года провел на каторге. Такие травмы случались каждый день». Зарывшись в сумку с вещами, я улыбнулась. После случившегося в болоте прошлое Криса казалось досадным недоразумением. Хорошо, что он поделился с гномом этой тайной. Внезапно изумруд потеплел, а в следующее мгновение рядом материализовался призрак. Он выглядел бледнее обычного, а в остальном, кажется, был в порядке. Обведя нас взглядом, он выдохнул, обнаружив гнома, я слегка насмешливо спросил. «А чего это вы такие потрепанные? Я что-то пропустил?» Я нервно хихикнула. «О, да, ты пропустил нападение болотных тварей и полет на драконе». Призрак ошарашенно открыл рот, а затем обиженно покачал головой. «Вас даже на два часа нельзя оставить одних. Рассказывайте!» Пока Крис одевался и занимался вывихом Гроу, Гном выругался так, что у меня даже кончики ушей заолели. Я вызвалась готовить кашу. Дракон, конечно, убеждал меня, что он в порядке и сможет продолжить путь, но я видела, как тяжело дается ему каждое движение. «Лошадей у нас больше нет, так что придется идти пешком». Разводя костер, я попутно пересказала Терри все, что случилось после его исчезновения. Обороти няхал и охал, с уважением поглядывал на Криса и Гроу и даже напомнил мне, что я уже солила крупу. «Что мы будем делать дальше?» — спросила я, раздав тарелки с кашей мужчинам и передернув плечами. Лес словно наблюдал за нами, мечтая вновь за... мечтая вновь заманить в объятия болота, а где-то там есть еще и мраски. «Пойдем в торвих», — нахмурился Кристиан. Хорошо бы нас кто-нибудь подбросил. «Ты торопишься?» Вырвалось у меня. Дракон кивнул, а на его лицо набежала тень. «Если не ошибся в расчетах, то я уже опаздываю». «Тогда в дорогу», — отсалютовал ложкой Гроу. «Признаться честно, я мечтаю поскорее оказаться за городскими стенами. Пожалуй, хватит с меня лесов и трактов». Пока Гроу собирал вещи, я наскоро слепила крестьяну личину — на этот раз выбрав образ немолодого мужчины с сединой в светлых волосах. По привычке занялась своими зрачками, но обнаружила, что это не требуется. Мои глаза выглядели человеческими. Все же от магии ведьмы есть польза. Спустя полчаса мы уже шли по пустующему тракту. Туман больше не появлялся, солнце нещадно жарило, игнорируя тот факт, что на улице стояла всего-то весна. но настроение падало с каждым шагом. Наше путешествие, и впрямь оказавшееся опасным, практически подошло к концу. Совсем скоро я получу свои никсы и заживу спокойно. Вот только почему от этого так горько? В животе словно поселилась глыба льда, не желающая таять и отравляющая холодом мое существование. Я ведь должна радоваться тому, что все позади. Мужчины отправятся в столицу — а я, наконец, вернусь к своей жизни, скучной, одинокой жизни». Внезапный стук копыт заставил встряхнуться. Нас нагоняла телега, запряженная вороной лошадью. Поравнявшись с нами, возница, улыбчивый широкоплечий мужчина, лет сорока, натянул поводья и спросил «Вристоун, садитесь, подвезем».